Раздел 43. Мы с Кайлой засиделись допоздна, пытаясь во всем разобраться. Мы говорили о политике, о том, что значит для нас быть канадцами, о том, действительно ли Канада всегда была американским придатком о том, было ли происшедшее в русле прежней американской политики, или это что-то новое и беспрецедентное. Но в конце концов мы пришли к выводу, что факт топтания американским сапогом канадской земли значит гораздо меньше, чем то, что русские американцы, ведомые президентами-психопатами, сегодня обрушивают друг на друга гневные инвективы, а завтра могут начать кидаться через Канаду ракетами. Мой дед, творивший свои черные дела в Собиборе, видел мировую войну с куда более близкого расстояния. Мой отец часто говорил о страхе ядерного апокалипсиса, который накрыл всех в 50-е и 60-е. Те призраки снова зашевелились сегодня. Ладно, сказал я Кайле, обернувшись к ней. Вопрос вот в чем. Почему мы не можем попросить кого-нибудь подобраться к президенту Кэрэуэю с квантовым камертоном и превратить его из текущего состояния психопата Q2 в быстрого? Дать ему совести и проблема решена. Она нахмурилась. Потому что камертон не действует на людей, уже находящихся в сознании. Он действует только на тех, кто утратил его полностью и находится в состоянии, описываемом классической физикой. Верно, но почему? Я тебе говорила, потому что все человечество, все Q1, все Q2 и все Q3, квантово запутано Они все вместе формируют квантовую систему. Да, и что из этого? Она уже начинала злиться на то, что казалось ей демонстративной тупоголовостью. Инерция запутанности предохраняет систему от смены состояния. Камертон пытается изменить разум конкретного человека, но этот человек движется в связке с семью миллиардами других. «А камертон совсем маленький, верно?» – сказал я. «Его силы попросту недостаточно, чтобы сдвинуть всю эту громаду». «Да, камертон может привести в суперпозицию того, кто в ней не находится. Но чтобы изменить кого-то, кто уже находится в состоянии квантовой суперпозиции, ему придется сменить состояние каждого человека. Я прав?» «Да, это следует из модели. И квантовый камертон никак не способен этого сделать. Эта штука работает на батарейках, черт возьми». «Именно. Но что, если бы у тебя был более мощный камертон?» «Ну, для этого бы понадобилось целое море...» «О!» — она вскинула брови. «Синхротрон?» «Да», — ответил я, — синхротрон. «Канадский источник света. Какова его мощность?» «Почти три гигаэлектронвольта. Что довольно-таки много, не так ли?» «Да», — тихо ответила она. «И как ты его назвала? Швейцарский нож среди ускорителей элементарных частиц, все параметры которого поддаются настройке, так? Может он делать то, что делает квантовый камертон, но в масштабе на сколько? Восемь порядков больше «Девять», — машинально поправила Кайла, но потом нахмурилась, обдумывая, и, наконец, кивнула. «Да, да, думаю, может. Вики должна знать наверняка. Она специалист по синхротрону, не я». Но из того, что она мне рассказывала о принципах работы квантового камертона, да, мы можем эмулировать это на синхротроне, и да, я думаю, его можно будет масштабировать на такой уровень». «Вот», — победоносно сказал я, — «ты можешь совершить массовый сдвиг». Она фыркнула. «Ну, ты точно дашь синдрому Капграсса на твиттере «Новое дыхание». Синдром Капграса – это редкое психологическое расстройство, когда человек уверен, что некоторых из его ближайших друзей или членов семьи подменили бездушными двойниками. Я серьезно, ты сможешь сдвинуть всех. Она уставилась на меня. Но зачем? О чем я тебе все время говорю? Утилитаризм – наибольшее благо для наибольшего числа. Потребности многих перевешивают потребности немногих или одного. Ради бога, Джим, сейчас не время для Стартрека. Я посмотрел на нее, как на полоумную. Не время для дренного Стартрека, ответил я. Стартрек 3 в поисках Спока – это кусок дерьма. Кирк там говорит потребности одного, имея в виду Спока, перевешивает потребности многих. Но гнев Хана, или, как называют его философы, гнев Канта – это классика. И в нем максима утилитаризма сформулирована верно. Потребности многих перевешивают потребности немногих. Джим, я знаю, что ты в самом деле во все это веришь, но… Сэм Харрис говорит, что моральность в процветании мыслящих существ, и факты таковы, что прямо сейчас 4 миллиарда человеческих существ не мыслят в том смысле, который мы в это слово вкладываем. Q1 не имеют никакой внутренней жизни, лишь Q2 и Q3 мыслят, и все вместе они составляют лишь 3 из 7 миллиардов человек. Но представь себе, что мы воспользовались синхротроном и передвинули кого-то на одну ступень, в процессе передвинув все человечество вместе с ним. Те 4 миллиарда Q1 станут Q2, а 2 миллиарда тех, что были Q2, включая Кэрвэя и Путина, поднимутся на уровень Q3. кайла пришла в ужас. Ты в своем уме? Мы удвоим общее число мыслящих людей с 3 миллиардов до 6. удвоив число психопатов? Это да, но мы также удвоим число быстрых, с одного миллиарда до двух. Кайло покачала головой, не в силах поверить. Ты думаешь, что превращение большинства человечества в психопатов, это способ решения мировых проблем? Ну да. При этом превратив тебя, меня и всех, кто сейчас быстрый в бездумных ФЗ? Да, будут побочные эффекты, потому что последовательность состояния и зациклена, и... И это тебя нисколько не волнует, что ты превратишься из, из философа в философского зомби? Утилитарист не ставит собственные интересы выше интересов других. И это приведет к большему благу для... Черт возьми, Джим, ты не можешь сказать, что 4 миллиарда существующих сейчас АФЗ несчастны. Они попросту не способны быть несчастными. Они в буквальном смысле не знают, что теряют. Но мы-то знаем, что они теряют, и мы можем им это отдать Превратив их в психопатов, как я отмечал ранее, и практически неслыхано, чтобы психопат когда-либо страдал от депрессии или накладывал на себя руки. — Психопаты обычно счастливы, они наслаждаются своей жизнью, — сказал я. И потом, явно нанося удар ниже пояса, добавил, — помнишь? Она втянула в себя воздух, но отрицать не стала. Твоё мнение нетипично, ты защищаешь психопатов, в буквальном смысле, в зале суда. Ну, потому что они тоже люди, мыслящие существа. Да, и парочка этих мыслящих существ, одно в Вашингтоне, другое в Москве, близкие к тому, чтобы взорвать мир к чертям собачьим. Да, но если, как я сказал, мы сдвинем всех у Кэролуэя и Путина, не говоря уж про губернатора Техаса МакЧарлза, «Внезапно проснется совесть, так же, как в свое время у тебя, так же, как у тревиса Возможно, сейчас Россия и Штаты на грани войны, но они не смогут переступить эту грань. Они отступят. Мы спасем мир и при этом удвоим количество мыслящих существ?» Я убеждал ее и себя самого. «Это не суперрогация. Это не больше, чем необходимо. Это необходимый минимум того, что мы должны сделать. Это моральный императив». кайла медленно качала головой. «Нет», — сказала она, — «это не ответ». Я скрестил руки на груди. «У тебя есть идея получше?» Она посмотрела прямо на меня. «Вообще-то есть», — ответила она. Мы удалились в кабинет Кайлы рядом со столовой. Уже было полночь мы оба были немного на взводе, так что казалось разумным, что перед нами был компьютер. «Окей», — сказала Кайла, выводя на экран схему, которую мы изучали ранее. «Это три квантовые когорты. Каждая из них вдвое меньше людей, чем в предыдущей. Соотношение четыре к двум к одному. Назовем когорты альфа, бета и гамма в порядке уменьшения их численности. Круглым счетом в альфе четыре миллиарда человек. Сейчас они все FZ. В бете два миллиарда квантовых психопатов и в гамме один миллиард быстрых. Так, сказал я. И ты хочешь переместить их на одну ступень вверх, правильно? Четыре миллиарда человек из когорты альфа станут психопатами. Два миллиарда из когорты бета станут быстрыми, и один миллиард из когорты гамма, когорты, в которой родился ты и в которую сейчас вхожу я, станут FZ. Она мышкой переместила объекты на экране так, чтобы отразить результат такого смещения. Именно. Наибольшее... Нет, не наибольшее. Прости. Это не наибольшее благо для наибольшего числа людей. По крайней мере не с точки зрения нормального человека. Без обид. Ну окей. «Правильный ответ, — сказала Кайла, — это не смещение всех на одну ступень, а смещение на две ступени. Передвинь всю когорту альфа, самую большую группу из состояния Q1 в состояние Q3, давим и сознание, и совесть, и ты получишь наибольшее возможное число быстрых. Впервые за все времена большая часть человеческого рода начнет, наконец, работать на всех парах». «Бог ты мой, точно. И, кроме того, каждый совершает этот сдвиг синхронно, так ведь?» Так что если когорта Альфа сдвигается на две ступени, то же самое происходит и с Бетой. Все нынешние психопаты, Квинтон и Владимир Путин и прочие негодяи, разрушающие мир, в котором мы живем, также сдвинутся на две ступени. Они станут Q3, затем вернутся к началу ставки Q1. Это их фактически деактивирует, превратив каждого квантового психопата в FZ. Она подняла руку. Мы не можем вернуться во времени и убить Гитлера, но можем остановить каждого деспотичного правителя, каждого бессердечного банкира, каждого злого человека на этой планете. Она помолчала, затем продолжила. Да, сколько-то психопатов останется, но подумай, когорта Гамма также сдвинется на две ступени, вернувшись к ФЗ-шному состоянию Q1, а потом поднявшись до уровня Q2, квантовой психопатии. Поскольку Гамма самая маленькая из когорт, то в конце концов мы получим наименьшее возможное количество психопатов. Она сидела на крутящемся кресле, я на обычном стуле, однако я откинулся назад, поставив стул на задние ножки и задумался. У меня не было никакого желания становиться квантовым психопатом, которым я бы стал, совершив два последовательных сдвига, однако да, план Кайлы действительно уменьшил бы количество психопатов вдвое, учетверив при этом количество быстрых. — И, — высказал я внезапно пришедшую в голову мысль, как объяснял мне нам Бутири, — большинство Q2 и Q3 индексируют свою память словесно, так что, по крайней мере, какая-то часть новоиспеченных психопатов будет помнить, как у них была совесть, помнить, каково это было, беспокоиться не только о себе, но и о других. Есть надежда, что это немного их смягчит. — Есть надежда, — повторила Кайла. В голосе ее было сомнение, но слово мне понравилось. «Именно. У меня немного кружилась голова, как это обычно бывает от сильного переутомления. В буквальном смысле. Полная надежд Нет, не новые Q2, но, подумай о новых Q3. Впервые с того времени, как мы встали в полный рост посреди саванны, появятся миллиарды и миллиарды людей, полных надежд. Я надеялся, что Кайло улыбнется в ответ на мою улыбку, но нет. Ее брови придвинулись друг к другу, и уголки рта опустились». Однако, даже если это технически возможно, то есть, если даже мы можем это сделать, то... Джим, имеем ли мы на это право? Не берем ли на себя то, что лишь Богу позволено? Я снова наклонился вперед. — Роль Бога слишком долго оставалась вакантной, — сказал я. — Пора уже кому-то ее занять.